Медицинская сестра, сопровождая артиста, брала в дорогу шприц и камфору, а Станиславский приглашал в попутчики Надежду Петровну. Два старых друга, великий режиссер и великая закройщица, люди международной славы, сидели рядом, и ветер от быстрой езды шевелил их седые пряди волос. Это была неизбежная старость, но осмысленная старость. Жизнь прожита но прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой. Надежда Петровна пережила своих друзей. Она умерла 80 лет в октябре 1941 года, в грозном октябре той лютой годины, когда, лязгая гусеницами танков, железная машина врага устремлялась к Москве, и смерть великой закройщицы осталась в ту пору почти незамеченной. Это понятно. Мне могут возразить... А стоит ли так возвеличивать труд Ломановой? Ведь, по сути дела, что там ни говори, ну, закройщица, ну, модельерша, но ну, все-таки рассуждая по совести, просто она хорошая ремесленница, причем здесь искусство. А я отвечу на это, что касается Ломановой, то это уже не ремесло, это искусство, причем большое искусство. Одежда, вышедшие из ее рук, Принято на хранение в государственный эрмитаж, как произведение искусства, как образцовые шедевры закроенного дела. Искусство, оказывается, можно служить иглой и ниткой.